Глава восьмая. Заснуть никак не получалось. Только закрывал глаза, начинались ниться кошмары. Самураи шинковали мечами торговца, тот дергался под их ударами, орал как крезаный, и я тут же просыпался, абсолютно мокрый от пота. Поняв, что заснуть не получится, я прислонился к столбу, что держал крышу сарая. Под храп насильщиков начал вспоминать свою прошлую жизнь. Почему-то на ум пришел разговор с отцом. Мы тогда летели в самолете, и я, в полном восторге от будущей страны пребывания, показал ему на планшете всякие анимешные и косплейные картинки. А он посмотрел, посмотрел, а потом вздохнул и сказал. «Понимаешь, сынок, все-таки, конечно, миленько выглядит, как говорят в Японии, няшно, но есть и обратная сторона. Когда твой прадед Мой дед в августе сорок пятого на острие шестой гвардейской танковой армии рвал железодорожную нитку Мугден Харбин Сахалин, замыкая окружение Квантунской армии. С ним произошел такой случай: взяли они штурмом железодорожный узел Таунань, а там тюрьма-пересылка, а в ней трупы пленных красноармейцев, и у всех печень вырезана. Такой вот миленький самурайский обычай. У живого еще врага вырезать печень. К таким вот людям мы и летим, не забывай об этом, пожалуйста. А что дальше было? Жадно спросил я. Дед говорил, отец посмотрел на меня, помолчал, потом нехотя закончил, что наши после этого перестали брать японцев в плен. Нация убийц и самоубийц тоже. Надо валить. бежать во все лопатки и куда угодно, тут меня зарежут и не поморщиться, но как и куда бежать обратно в Нагасаки? Первый же патруль Сомураев, я вновь в кандалах. Кажется, до Кореи плавают японские пираты вукоу или по-китайски вако, но им нужны будут деньги. Векселя в штанах иезуита зашиты векселя, но как их обналичить? Вряд ли пираты возьмут бумагу. Они и читать-то поди не умеют, тем более по-португальски. Плюс моя бросающаяся в глаза внешность. Может, как-то скрыться под широкой низкой шляпой? В таких ходят буддийские монахи. Ряса плюс перчатки. Нет, все равно не выйдет. Долго так скрываться не получится, тем более на тесном корабле. Я скрипнул зубами, пощупал кинжал за пазухой кимоно. Это был обычный танта, клинок с короткой узкой рукоятью и односторонним режущим лезвием размером с мою ладонь, может чуть побольше. Была у кинжала и гарда, черная круглая цуба, которая, собственно, и не позволяла полноценно использовать клинок как метательное оружие. Слишком тяжелая и массивная, чтобы с нее кидать танта. Я прислонился к доскам сарая и заглянул в щелочку. Охрана бдит. Патруль из португальцев ходит по улице. В доме, где остановились иезуиты, горит свет, похоже, там еще не спят. Простите, святой отец, ибо я согрешил. Ботсман стоял на коленях перед иезуитом, сложив руки на груди. Ты что пьян? От тебя несет ромом. Ты посмел пьяным явиться на исповедь, Дона Алессандро? В раздражении откинул прочь гусиное перо, которое чинил маленьким ножиком. Ваше преподобие, да нет же! Вечером нам раздали ежедневную порцию кофе с ромом. Я сперва выпил ром, понятно. Начнем сначала. В чем твое прегрешение, сын мой? Да в том, что не смогу выполнить ваше поручение, ваше преподобие. Эта черножопая обезьяна совершенно тупая, явно неспособна выучить хотя бы несколько слов. Только зубы скалит. Ты ошибаешься, сын мой. Исус уже знал немного по португальски, но сейчас забыл, увы. Твоя задача всего лишь пробудить его память. Но твой гнев – это грех. Завтра прочти сорок раз отчинаш. Священник встал, прошелся по дому, наклоняя голову под низкими балками. За Сидзи шумел ветер. Кромко стрекотали цикады. — Я уверен, что в Ясуфа вселился бес. Вы знаете, что он смог улучшить короба японских носильщиков? — И где здесь бесовская? — удивился Александра. — Мне больно видеть, сын мой, что ты так явно сомневаешься в нашей святой матери церкви. Неужели ты думаешь, что ей не по силам тягаться с дьяволом? Нет, ваш преподобие, я совсем не это хотел сказать. Правда, но тогда получается, ты сомневаешься в моих силах, в том, что я смогу вернуть эту заблудшую овцу в лоно нашей святой католической церкви. Но если мы, и изуидновис над стоящим на коленях ботсманом. Не сможем справиться с одним негром, то как, скажи на милость, ты справляешься со всем экипажем нашего корабля Санта Катарина? Возможно, тебя сильно тяготит твоя должность, может лишить тебя твоей доли от торговли шелком. Нет, нет, ваше преподобие, я клянусь вам, что не пожалею ни розок, ни себя, но верну память вашему рабу, можете не сомневаться. А я и не сомневаюсь, сын мой, не сомневаюсь. Разбойники подловили нас на опушке леса во время очередного привала. Мы отдыхали у небольшого ручейка перед последним отрезком пути, который предстояло пройти до заката. Когда наш караван готовился уже идти дальше, навстречу нам широким шагом вышел здоровенный малый в косо натянутом грязном кимоно босой. с огромной окованной железом дубинкой на плече и ожерельем из крупных четок на шее. Я белый угуису, отдайте нам ёщек! громко прокричал он. И можете идти своей дорогой дальше. Зачем умирать за чужие деньги? Я понял, почему бандиты назвали белым. Тот явно был полукровкой. Глаза не такие узкие, как у всех японцев. Кожа не такая желтая, ближе к светлому оттенку. Да и волосы совсем не черные, не блондин, конечно, но уже и не брюнет. Медленно опустив короб на землю, я взял в руки ярко-белую натертую до блеска палку насильщика, какое никакое, а оружие. Бэнкей вынул короткий меч из-за спины. Но, как оказалось, кроме нас никто больше не насторожился. Самураи не видели в соловье угрозы, даже засмеялись, переглянувшись, а португальцы просто не поняли, что он сказал. "Ну ладно", произнес Угоису громко свистнув и скидывая палец у с плеча. Слегка раскачиваясь в перевалку, он зашагал к нам, и сразу справа и слева из зарослей с дикими волплями повалила огромная толпа оборванцев, вооруженных бамбуковыми кольями. Часть из них в передних рядах имели мечи и копья. Видимо, это были ронины. Они мигом растоптали асигару и оттеснили самураев от ящика с деньгами. Асармас! громко воскликнул Дона Алесандро за моей спиной. К оружию призывает. В этот самый момент прямо передо мной оказался лохматый, заросший бородой здоровяк. Судя по наличию на голове конского хвоста и меча в руках. «Ронин!» Только он почему-то совершенно по-дурацки выставил локоть в замахе, задрав руки с клинком над головой. И вместо удара ошеломлённо разглядывая меня. Я совершенно бездумно на автомате выдал кот-те по его правому запястью. Хлестнул палкой со всей дури. Рука здоровяка сломалась с громким щелчком. Ронин, выронив меч, подхватил свою повешенную руку и своим умчался прочь. Я тут же отбросил палку прочь и схватил клинок. И очень вовремя на меня навалились толпой и буквально вдавили в строй португальских пекинеров, пытающихся выстроить правильный порядок. Крики, вопли. Я срубил наконечник копья и с трудом удержался от желания бежать куда-нибудь, сломя голову. Нельзя, нельзя покидать строй. Рубанут и все. Прощай, новая жизнь! Крутился, как мог. Мечом размахивать не получалось, только тыкать вперед, парируя самые опасные удары. Разбойники пугались моей внешности, били не в попад. Особенно помогали громкие выкрики: "На тварь, получи!" Одно из копий попало мне вскользь в лоб, полилась кровь. Только не на глаза, ничего ж не увижу, заколют как свинью. Боковым зрением я видел, что нас охватывают с флангов. Плохо, очень плохо. Где же мушкетеры? Чего они возятся? Наш строй уже расплющен до одной ширинги. И тут пришла помощь. Сначала свой первый залп сделали португальцы. Потом в спину разбойникам с яростным рёвом обрушился Бенкей со товарищи. Они были голые по пояс, татуированные по самые уши, и ярость их была беспредельна. Хотя, как выяснилось позже, им хватило ума не бросаться в бой с голыми руками, похватали оружие убитых. Разъяренный Бенкей – это страшно. Мечом работает как мельницей, а с ним еще шестеро таких же озверевших насильников. Расклад мгновенно меняется. Теперь разбойники пытаются как-то выстроить оборону возле денежного ящика, вокруг которого продолжают спиной к спине отбиваться самураи. Они живы и даже не похожи, что их смогли ранить. Португальцы делают второй залп, нас окончательно заволакивает пороховым дымом. Сам грохот пальбы оказывает нужное психологическое воздействие, и разбойники, побросав копья, начинают разбегаться. Пару минут. И поле боя осталось за нами. Преследовать разбегающихся бандитов никто не стал. Отбились. БНК шумно дыша сел на мой ящик, достал деревянную фляжку, сделанную из толстого ствола бамбука, сделал пару глотков, потом протянул ее мне. Рад, что ты жив. Ловко ты там уронил руку-то. Хе-хе. Я сделал вид, что не понимаю, но тоже сделал пару глотков. Потом еще пару, а потом вода во фляжке кончилась. Я вернул фляжку горбуну, тот стряхнул последние капли на руку и смочил свою бритую лысину. После чего обеспокоенно огляделся. А где Йосио? Замок Хиное не отличался изысканностью. Четырехугольное каменное строение на бугре, который даже человек с фантазией не назвал бы холмом. Тэнсю высокий, смахивающий на каменный сарай переросток. Примечание: Тэнсю японская защитник небес, властитель, господин защитник, владыка неба, или более поздний вариант Тэнсюкаку японская башня Тэнсю, главная башня в центральной части японского замка. Второй половины XVI-XIX веков соответствует европейскому понятию донжон, но с точки зрения функциональности все как надо. Взять сходу штурмом такой замок не так-то просто. Стены высокие, пространство перед ними на полсотни дзё расчищено от растительности и простреливается. Но брать его штурмом мы и не собирались. Тем более, что сверху нас признали и быстро открыли ворота. Внутри уже выстроился целый комитет по встрече. Около полусотни самураев в доспехах с луками и копьями, плюс какой-то важный чин в верхом на лошади и в шлеме с рогами. Даймё. На плоском лице выделяется нос, шнобель и ниточка тонких усов под ними. Надменное выражение на физиономии, как бы говорило: да, я тут местный князь, повелитель жизни и смерти. Внутрь, однако, попали не все. Викарий со своей свитой и пятью пекинерами, я со своим оставчертевшим походным коробом, плюс наши оба самурая с денежным ящиком. В бою с разбойниками у Гуису они потеряли всех Осигару и насильщика, а потому тащили свой тяжелый груз сами. Бенкей подкатывал к ним, предлагал помощь, но не срослось, видимо, не сошлись в цене. Я потрогал синяк на щеке. Сразу после боя ко мне подошел Педро, без всякого предупреждения ударил прикладом мушкета в лицо. Я упал на землю спиной назад, но в последний момент смог уйти перекатом к строю пекинеров, чудом не вывалив кинжал из-за пазухи, а вот встать не смог. Парочка португальцев придавила меня ногами, натолпив пике в живот и грудь. Меч у меня отобрали, вручили обратно короб с вещами и иезуита. Пихнули в начало каравана. Давай, мол, шагай. Тут я все окончательно проклял и дал себе самому обещание расчитаться с ботсманом, да и со всеми ублюдочными португальцами тоже. Сначала прирежу тварей, потом сбегу. Решено, так и будет. К тому времени, как я закончил накручивать себя и скрипеть зубами от боли, самураи добили раненых разбойников, которые уже и так умирали от потери крови. Что любопытно, среди них я не увидел белого Угуису. В числе мертвых его тоже не было, как и Йосио. Насильники быстро срубили дров на два костра, куда положили трупы о сигару. О разбойниках, разумеется, никто не позаботился. Отрубили головы нескольким на опознание, после чего свалили на обочине. С тервятником тоже есть надо. В замке оказался собственный переводчик, седой старик японец с крестиком на груди. Он вышел вперед, начал кланяться, поглядывая на меня. Впрочем, пялились почти все присутствующие, самураи, слуги и даже местный дайме подъехал ближе, наклонился, потрогал кожу, даже попытался потереть, явно думая, что кто-то хорошо освоил живопись черной краской по телу. Полилась быстрая японская речь. Старик еле успевал переводить. Дайме звали Арима. Он начал расспрашивать иезуита о дороге. Тот же принялся жаловаться, то на монахов, то на разбойников. Принесли головы бандитов, позвали матсуке замка, им оказался совсем молоденький лапаухий паренек, да еще и близорукий, все щурился, пока разглядывал останки. И как такой молодой матсуке выполняет свои полицейские функции? Чуть ли не школьник еще. Хотя какие уж тут школы! Удивление молодостью парня выразил и Дона Лисандра, на что ему были даны разъяснения, мол должность Матсукие наследственная. Отец Минатосана был одним из самых известных сыщиков провинции Хидзэн, прославился многими расследованиями, и вот теперь после его смерти в должность вступил старший сын. Собственно, ему надо учиться мастерству, надо. Вот он и вникает. Дальше возьмет отряд самураев, собаку и пойдет искать разбойников. Даймио распустил вассалов, пригласил священника к себе в покои, а нас погнали в соседнюю деревню, которая оказалась почти небольшим городком. Еще пара улиц, церквушка, и вот уже соседний замок превращается в крепость. Или Кремль. Наступило утро. Нас подняли ни свет ни заря, не дав позавтракать, собрали на центральной площади. Солнце только поднималось из-за горизонта, обещал быть еще один жаркий, душный день. Вся деревня от мала до велика, под присмотром пары высокомерных самураев, проследовала в замок. Вместе со всеми шли и мы с португальскими моряками. Я топал последним в сопровождении зевающего во всю глотку Бенкея. По прибытии толпа едва поместилась во дворе замка. Отдельно стояли самураи во главе с аримой, поверх дорогого кимоно которого была надета белая накидка с огромными плечами в разлет. Грудь даймё украшал большой серебряный крест, даже больше, чем у священника. На почётном месте возвышался походный алтарь, вокруг которого хлопотала свита викария. Сам же дон Альесандро в парадной рясе зажигал перед алтарем три длинные восковые свечи. После того, как огоньки разгорелись, он подозвал жестом переводчика и обратился к молчаливой толпе со словами «Истинно говорю вам, Бог, царящий здесь, — это Бог мудрости, силы и любви, а дом его, в который вы сегодня войдете, — дом мира. Ибо только с Богом человек пребывает в мире, и мир посылается Богом к каждому, кто приходит к нему». Вы пришли сюда из-за мы предрассудков и суеверий, чтобы получить шанс на жизнь вечную. В таком же духе Дона Альсандро вещал еще где-то четверть часа, может и больше. Солнце уже встало, утренний ветерок совсем стих. Я опять покрылся липким потом. Вчера времени на баню не хватило, только обмыться из ведра успел. Но и эта гигиена была сильно так себе. Кто откажется от святого крещения, тот в эту же тьму обратно и вернется, и после смерти попадет в ад, где познает гнев Божий. Под конец проповеди иезуит рассказал коротко об Иисусе, о его смерти и воскресении. По глазам окружающих было видно, что они понимают примерно ничего. Троица, второе пришествие Христа, еще и переводчик нос такую от себятину, что захоти японцы разобраться в католическом символе веры не выйдет. А потом случилось крещение. К дону Альесандро начали подводить людей, начиная с детей. Тот читал молитву на латыни, окроплял голову японцев водой. накладывал поверх руки, после чего вешал крестик. Новые обращенные стояли с неподвижными, можно сказать, мертвыми лицами, словно бы не замечая происходящего. Дошло дело и до меня. Иисусе, священник выдал длинную тираду на португальском, которую старик-толмач даже не стал переводить. Я послушно стоял рядом со иезуитом, смотрел на него сверху вниз. В речи было много «Езус Кристас» и прочих деусов. Про Бога вещает, ясно. Наконец, меня тоже окропили водой, нацепили деревянный крестик. Я не сопротивлялся, толку-то. Волиньяна взял меня за руку, показал, как креститься. Католики делали это ладонью. Сначала она прикладывается к голове, потом к животу, потом к левому плечу, как к стороне сердца, и в конце к правому. Примерно по такому же сценарию происходило крещение в замке Симабара, а потом и в провинции Хига. Иезуит о чем-то тихо переговаривался с местным даймё или Коор-Бугё. Те сгоняли людей из окрестных деревень. Примечание. Коор-Бугё, управляющий даймё. Никто никого не спрашивал. Князь приказал, вассалы брали под козырек. Местная сельская жизнь отличалась провинциальной нищетой и бассотой. В буквальном смысле все крестьяне были практически голы, на бедренная повязка и шляпа вот и вся одежда. Ужаснее всего выглядели дети: ребра торчат наружу, одежды нет вообще никакой, грязные все. Это производило довольно тягостное впечатление. Впрочем, случались в нашем путешествии и хорошие моменты. Нашелся Йосио. Он вышел к нам во время привала на дороге между замком Хиноэ и Симабарой, весь ободранный, расцарапанный и какой-то помятый, со здоровой шишкой на голове. Очень сильно извинялся, что отстал и тем доставил всем беспокойство. Рассказывал, что во время нападения соловья разбойника испугался и кинулся в лес. Кажется, за ним погнался кто-то из Ронинов явно с нехорошими целями. Убегая, Йосио споткнулся и рухнул на дно заросшего папоротником оврага, где благополучно треснулся головой. В этом моменте Йосио потёр шишку на голове и потерял сознание. Очнулся уже в полной темноте. Вылез из оврага и плутал по лесу до самого рассвета. Только тогда он смог сориентироваться и выйти обратно на дорогу. Где был немедленно схвачен Матсуки Даймё Арима. Спасло его знание португальского и то, что Дона Алессандро не раз упоминал о малолетнем переводчике, сгинувшем в ходе стычки с разбойниками. Его развернули в сторону Симабары и дали хорошего направляющего пинка. И вот он здесь. Мальчишки обрадовались все, даже Дона Алессандро выразил удовольствие, что у него вновь появится толковый переводчик. А уж как радовался Бенкей словами не передать. И вот он снова жизнерадостно топает в составе нашей походной колонны, жуя рисовые лепешки, которые насовали ему Хасами Бако. Весь этот рассказ вызвал у меня определенное сомнение. Испугался и кинулся в лес, так заплутал, что пропал на несколько дней. Все звучало как хорошо заученная легенда. Все пошло сильно иначе, чем в Бунга. Город Фунаи был прилично больше тех поселений, которые мы миновали до этого. Тут обитало много жителей, был свой порт, несколько буддийских храмов, мимо которых мы прошли поздним вечером. И уже на стадии согнать толпу возникли проблемы. Самураям пришлось прочесывать улицы, выставлять заставы на перекрестках. В дело включились и португальцы, оцепив площадь, куда сгоняли будущих христиан, стали юпик. Они шли с непокрытыми головами. Впереди старейшина, облаченная в длинное белое одеяние с вышитыми спереди красными крестами. Следом шли люди, тоже в сорочках, сколько их хватило на такую толпу. Даймё Отомо, высокий и статный мужчина с жидкой клинообразной бородкой и большими глазами. сама лично сидела на хорах недавно возведенного храма. Рядом еще шли и строительные работы, виднелись ямы и кучи камней, но основная отделка стен уже была завершена. Церковь была полна народу, в числе зрителей был и я. После проповеди все пошли посмотреть, как в море будут крестить новообращенных. Крестьяне, подталкиваемые в спину самураями, вошли в воду. Кто-то упирался, послышался женский и детский плач. Но вассалы Атома жестко навели порядок. И вот все стоят по колено в воде, и викарий ордена Иисуса приступил к таинству. Служил дон Александра очень торжественно, и его молитвы на латыни перекрывали шум ветра и моря. Японцы стояли в воде, выстроившись в ряд, с обнаженными головами и мрачным видом, А его преподобие прямо светился от счастья, видимо представлял себе крещение в водах Иордана. Закончив читать молитву, Иезуит приказал на ломанном японском наклонить головы и облил стоявших рядом водой из ковша. Остальных окропили водой монахи из его свиты. Когда крещение свершилось, дон Альсандро благословил ближайших в очереди, возложив на их головы руки. после чего запечатлел на лбу каждого братский поцелуй. Новообращенные стояли с неподвижными лицами, словно бы не замечая дона Алессандро и его действий, и тем более зрителей на берегу. Когда они снова вышли на берег, один из придворных дайме сказал, что они свободны и могут отправляться по домам. Но прежде чем вы уедете, сказал он, вы должны еще раз запомнить. Как должен вести себя христианин, ибо те, кто принадлежит новому Богу, должны соблюдать заповеди, о которых вам рассказал Кануси Сан. Ясно? А также почитать даймё и его вассалов, так заповедал сам Иисус. Затем нам была коротко рассказана притча про Кесарю Кесарева о Богу Богова. Я даже подивился, как придворный хорошо подкован в христианском вероучении. Народ уже потянулся прочь в город, как один из новообращенных щуплый пляшивый мужичок снял с себя крестик и бросил его в песок, после чего достал из-за пазухи кимоно маленькую оберег-фигурку, надел его на шею. Даймё-отомо увидел это, крикнул «Взять его!» Самураи бросились в толпу, расталкивая людей. Плешивого схватили, выволокли вперед. Тут же последовал новый приказ. «Со всей семьей!» Плешивый закричал, извиваясь в руках самураев. «Поглядите на меня!» — кричал он. «Вас всех этот мерзкий Гайдзин смог обмануть своей хитростью! Новый бог? Зачем он нам, если у нас есть свои боги?» Святоотцество! Задохнулся от возмущения дон Алессандро. Казнить дурака! Даймё взмахнул веером. Лишего его подтащили к лошади князя, поставили на колени. И всю его семью. А Томаса, мо, детей, детей пощадите! У меня защемило сердце, появилась слабость в ногах. а самураи уже тащили растрёпанную женщину, которая выла от ужаса, и двух детей, мальчика лет десяти и совсем маленькую девочку. «Прошу, умоляю!» Плешивый продолжал извиваться перед лошадью Даймё, но тот самый придворный, что рассказывал про Кесарю Кесарева, уже заносил меч. «Вжих!» Одна голова покатилась по песку. «Вжих!» Вторая. «Остановитесь!» По-русски закричал я, раздвигая толпу руками: "Не трогайте детей!" На меня тут же навалились португальские пекинёры. Вжих! Голова мальчика на песке. Все это под крики девочки и полное молчание всех окружающих. Все встали на колени, замерли в поклоне. Я закрыл глаза, зажмурился, чтобы было сил. Смотреть, как убивают последнего ребёнка. Я не мог. Головы казненных насадили на колья, что во множестве стояли в порту у причала. На них тут же стервятниками слетелись чайки. Я стоял в полном оцепенении, вглядываясь в лица детей, что буквально две минуты назад были еще живы. Внезапно мое предплечье обожгло ударом ленька. Я вздрогнул. Педро гнусно улыбаясь показывал мне наколья рукой. Второй перерезал себе горло. Хола, о макакае пороти. Ясно. Голова макаки тоже когда-то будет на одном из этих кольев. Забрала у меня упала окончательно. Стоящие рядом пекинёры и ахнуть не успели, как я взял козлину за горло, повалил подножкой на землю и принялся отдушить. Макака мерда. Раздались крики, потом в голове у меня взорвалась граната и свет погас. Оснулся я уже ночью со связанными руками в какой-то халупе, судя по плеску волн, запаху и звукам, все еще в порту. Понятно, связать связали, а тащить меня здорового куда-то далеко дураков нет. Медленно, медленно я подвел под себя ноги, пошевелил кистями рук. Во всяком случае пальцами я владел, кисти чувствовал. Еще минуты три подводил ноги, садился, судорожно вслушиваясь в окружающие звуки. Никто не обращал на меня внимания, все было тихо. Я встал, сделал пару шагов. Ноги затекли, но идти в общем получалось. Возле порога было светлее, и я увидел, что именно валяется на полу. Встал на колени, прилег на бок. Захватил связанными руками кинжал. Танто, видимо, выкатился во время того, как меня затаскивали, и в темноте никто внимание не обратил. Я лег на бок, стал перехватывать руками лезвие, раза три задел клинком по рукам. Боли не было, так какое-то царапание, но я понимал, что могу сильно пораниться и вскрыть себе вены, а вскрываться я совсем не хотел. Надо кое с кем посчитаться. Трудно сказать, сколько времени прошло, пока я смог разрезать путы. Три минуты пять. Кинжал был как бритва, и времени ушло немного. Гораздо больше времени ушло на то, чтобы руки начали работать. Стараясь не кричать от боли, я много раз сжимал и разжимал кулаки, напрягал бицепсы, сгибал руки в локтях, делал махи. Все это в тесном пространстве. Не меньше полу часа ушло на то, чтобы руки заработали, пусть сломотой в мышцах, сгоряющей кожей, с распухшими кистями. На них и правда было несколько порезов, но не сильных. Кровь почти сразу остановилась. Просунув танго между дверью и притолокой, я подцепил простенький засов, сбросил его на песок, подождал. Нет, все тихо. Осторожно открыл дверь, вгляделся в туман, который пришел с моря. Слабо горели два костра впереди, слышался плеск волн. Я лег на землю, пополз вперед к левому костру. Тут было пусто, дрова уже почти догорали. Пощупал короба, что были сложены рядом с сокровищем. О, мой, модернизированный! Мешочки с рисом, вяленая рыба в бумаге и еще какая-то снедь. Отлично, то, что нужно. начал аккуратно ползти в сторону второго костра. там тихо переговариваясь и передавая друг другу фляжку сидели двое. я замер, прислушиваясь. португальцы. теоретически я знал, что делать. дядя Сережа, папин сослуживец, как-то раз сидя у нас в гостях и выпив коньяка больше обычного, подробно объяснил и показал, как правильно. Кинжал превосходно лег мне в полусогнутую, расслабленно опущенную руку, удобно опираясь на кость. Неопытные люди стискивают нож, охватывают рукоятку. Я же держал нож расслабленно, почти как врачи держат шприц. Вдох, выдох, рывок. Первый удар в спину под лопатку левому португальцу, и тут же дернуть на себя, схватить второго за волосы, кинжалом ему в шею. На, на. И каков сюрприз, правый оказался моим местным фанатом, Педро Педрила. Господи, спасибо. Получи еще. Левый молча повалился прямо лицом вперед, Ботсман же попытался встать на ноги, сжимая руками раны на шее. Ему на груди и плечи била темная, почти черная кровь, и с нею уходила жизнь. Педро все-таки смог встать. Замер в странной напряженной позе, мучительно и дико раскрыв рот. Сейчас заряд в панике, подумал я, но ботсман уже не мог кричать. Он сделал еще шаг назад, опять споткнулся и стал падать навзничь. Его ноги несколько раз дернулись в воздухе, откуда-то из темноты донесся мучительный выдох, почти хрипенье. АЛАРМ! Я следил за Педро, но левый португалец вдруг тоже встал, шатаясь, пошел в сторону моря. АЛарм! Надо рвать когти. Я кинулся к первому костру, схватил свой модернизированный короб и тут же рванул в темноту порта.